Недолго думая, Фолка помчался к Торину. Видавший виды гнома, и то удивленно крякнул, взглянув на царивший в домике хаос Посвистывая, Торин тщательно обшарил все углы, потом молча хлопнул хоббита по плечу и повернулся к хозяину. «Мы беремся, за три дня все сделаем!» Заговорщически подмигнув ничего не понявшему Фолку, Торин... Скорым шагом отправился куда-то на улицу. Пропадал он недолго, а когда вернулся, вид у него был весьма довольный. Потом, потом, все вопросы, потом отмахивался он от настойчивого, пристававшего к нему хоббита. «Ночь пройдет, утро присоветует», — как говорил старик Гэндальф. На следующий день, когда Фолков с малышом заканчивали очередной урок... Хоббит увидел, как по их улице идут с десяток гномов, озираясь при этом по сторонам, словно что-то разыскивая. — Видал? — подошел к хоббиту Торин. — Это я удачно одиннадцать братьев-гунгниров встретил. Они нам помогут. Фолкос с сомнением взглянул на заторобанивших в двери трактира братьев. Вид они имели весьма помятый, одного даже поддерживали под руки. Он все время норовил привалиться к чему-нибудь и задремать. Едва ему это удавалось, пусть даже на краткий миг, как на улице словно начинали работать кузнечные мехи, старые и дырявые схрапывания гнома слышны были во всем доме. «Ничего, ничего, не обращай внимания!» Перехватил недоверчивый взгляд хоббита Торин. Это, это не сейчас такие, а как за дело примутся, все к рукой снимет. А тот, кого под руки ведут, лучший знаток канонов резьбы, которого я когда-либо видел. А каноны, брат хоббит, это такая вещь. Гном вдруг почесал затылок и умолк, словно вспомнив то, о чем давно хотелось забыть. Тем временем к ним дружной толпой подвалили все одиннадцать братьев. Судя по всему, они успели славно повеселиться даже в это утро. Вокруг них распространялся густой аромат крепкого пива. Вид у многих был осоловел и томный. Видно было, что они с большим трудом оторвали себя от стола. Старший из братьев, немолодой уже гном, с полуседой бородой и свежей царапиной на ухе, шумно приветствовал Фолку и Торина. Торин без лишних слов повел всю команду к купленному друзьями домику. Братья дружно почесали кто затылок, кто бороду, дружно вымолвили неопределенно скептическое «да-а-а», после чего тотчас принялись развязывать свои объемистые заплечные мешки где у них оказалось все необходимое для работы фолка с недоумением следил за этими приготовлениями в обитании такие горе мастеров уж давно прогнали со двора в Зашей, не позволив тем кто на веселе даже взяться за дело однако торриной бровью не повел и действительно стоило братьям взяться за работу Как весь хмель мигом слетел с них, исчезли сонный вид и помятость, взгляды, как по волшебству стали ясными, и работа у них в руках прямо-таки закипела. Только знаток канонов остался сидеть, привалившись спиной к стволу старого боярушника, категорически заявив, что ворочить камни он не собирается и будет лучше, если он займётся своим прямым делом. Старший из гунгниров что-то шепнул на ухо двум младшим. Те ненадолго куда-то скрылись и вскоре появились, таща на плечах здоровенную дубовую колоду. Положили ее перед заупрямившимся братцем и без лишних слов присоединились к остальным. — Что он хочет делать? — шепотом осведомился у Торина, ничего не понявший хоббит. — Как что? — Жилище всякого истинного тангара должно украшать изображение священной бороды Дьюрина. хар гунгнирлинг я же говорил, лучший резчик бороды в Голубых горах. Бороду должно изображать строго по канону. Каждый волосок и каждый излив в ней давно исчислены и освещены. Это большое искусство. Впрочем, хватит болтать, давай к лучшему из-за дело брат Хоббит, не гоже нам в стране стоять. Позже Фолко не раз признавался себе, что без братьев-гунгниров им никогда бы не удалось привести в порядок свое обитальще.